Сижу тут с вами на старости лет, навязываюсь людям со своими советами, а они плюют на них и меня же ругают. Всю жизнь из-за этого страдал. Ну, что с собой поделаешь? Учили меня, учили, а сердцем не могу сладить. Очень уж оно у меня жалостливое. — Говорю я тебе, он во всем раскаивается, —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 Услышав это приказание, цыган нырнул на четвереньках в шатер, пошарил там, пошуршал соломы и вскоре вернулся с железным ящиком, который Джоул отпер ключом, вынутым из кармана. — Вот видишь, — сказал он, захватывая пригоршню монет и пропуская ее сквозь пальцы, словно воду, — слышишь, знаком тебе звон золот?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 И вы правильно говорите. Если он останется в выигрыше, долг можно вернуть, а нет, так... Э... — Ну, что об этом думать, — перебил его Джоул. — Да если даже проиграет. Все может быть, ведь счастье, оно изменчиво. Лучше спустить чужие деньги, чем свои собственные. — Ах! — самозабвенно воскликнул Айзек Лист.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 Вы что, уходите, почтеннейший. Пусть будет так. Старик торопливо заковылял прочь, но вернулся. Я, я возьму эти деньги, все до последнего пенни. Вот это здорово, крикнул Айзек и, вскочив, хлопнул его по плечу. Уважаю, за молодой задор. Джодол еще.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 и велся он в полголоса, ибо речь шла о том, как лучше выполнить задуманное и отвлечь подозрение в сторону. Потом старик простился со своими искусителями и ушел. Они долго провожали глазами его понурую, сгорбленную фигуру, медленно двигавшуюся по дороге, махали ему рукой,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 — Как ты думаешь, сколько он принесет? — Сколько бы ни принес, делим поровну, — ответил Айзек Лист. Джоул кивнул головой. — Надо поскорее окончать, сказал он, — и отделаться от него. Не то нас могут заподозрить. Теперь гляди в оба. Лист и цыган согласились с ним. Посмеявшись над своей одураченной жертвой, и, решив, что дальнейшего обсуждения этот предмет не заслуживает, они заговорили на каком-то непонятном девочке жаргоне. Речь шла, по-видимому, о важных для них делах. Нел решила воспользоваться этим, чтобы скрыться незаметно, и пошла прочь, скользя в тени изгороди, осторожно пробираясь сквозь кусты или же по дну оврага. Потом, выйдя на дорогу там, где ее не могли увидеть, бросилась домой, не замечая, что ее руки и ноги исцарапаны в кровь, чувствуя только кровоточащую рану в груди и в отчаянии упала на кровать. Первой мыслью девочки было скрыться, бежать немедленно, увести старика отсюда. Лучше умереть